Финдлей. Кто там стучится в поздний час? Конечно, я, Финдлей. Ступай домой, все спят у нас. Не все, сказал Финдлей. Как ты прийти ко мне посмел! Посмел, сказал Финдлей. Небось наделаешь ты дел. Могу, сказал Финдлей. Тебе калитку отвори, а ну сказал Финдлей, ты спать не дашь мне до зари? «Не дам, сказал Финдлей. Попробуй в дом тебя впустить? Впусти, сказал Финдлей. Всю ночь ты можешь прогостить». «Всю ночь, сказал Финдлей. С тобою ночь одну побудь?» «Побудь, сказал Финдлей. Ко мне опять найдешь ты путь?» «Найду, сказал Финдлей». О том, что буду я с тобой, со мной, — сказал Финдлей, — молчи до крышки гробовой. Идет, сказал Финдлей.